Глава восьмая После бытовой магии зачеты посыпались один за другим. Немного напрягало нежитие ведение. Магистр Говард отлично знала свой предмет и преподавал его просто великолепно. Мы изучали образцы нежити в закрытой секции монстрятника, разбирали на составные части макеты, рисовали следы и перья в специальных альбомах. В общем, делали все, чтобы изучить нечисть, против которой ведьмы боролись не хуже боевиков. Все портили внешность и харизму магистра. Адепткой поголовно по нему вздыхали, строили глазки, подбрасывали записки, игнорируя сдержанность преподавателя. Поэтому на зачёт он пришел с самым зверским выражением лица и принялся полномерно доводить самых назойливых ведьм до слез. Я на магистра Говарда не заглядывалась, учеба съедала все силы, но идти на зачет побаивалась. Очень уж грозный у него был вид, да и рыдающие однокурсницы впечатляли. Впрочем, Лира и тут не стала тянуть, подтолкнула меня к двери, и мы вошли со следующей пятеркой. Задания выдавались на листах. Нужно было ответить на вопросы, а потом подойти с листом к магистру, который задавал еще пару уточняющих вопросов или молча ставил зачет. Меня он спросил только. «Мелкая домашняя нечисть, живущая в сараях с зерном». «А винник?» Сразу вспомнила я и получила подпись в зачетке. Выдохнула, обняла метлу, покружилась с ней в коридоре и помчилась на артефакторику. Обычно ведьмы-предметницы сдавали зачеты тем преподавателям, у которых учились рукоделию, помогающему делать амулеты. Однако мой уровень дара позволял делать не только простенькие амулеты, но и более сложные артефакты. Разница заключалась в том, что амулет обычно выполнял одну функцию — и требовал регулярной подзарядки. Артефакт мог включать в себя несколько магических потоков с разными функциями и заряжался сам от общего магического фона. Будто вот приходилось мне, такой талантливой, два раза в неделю ходить на факультет артефакторики, на факультатив по простейшим артефактам из природных материалов. Кристаллография металловедения ждали меня не раньше третьего курса впрочем пока я сдавала общую теорию артефактов, а впереди были еще защитные подраздел боевых и целительские, поскольку небольшая магия исцеления у меня тоже присутствовала. я быстренько оттарабанила магистру и тарису материал из лекций и замерла ожидая зачет Или не зачет. Он дернул своей обгоревшей бородой, хмыкнул и спросил, а что будет, если к деревянному амулету добавить металлическую нить? Я покраснела. Вообще, работа с натуральными материалами в учебной лаборатории предполагала точное соблюдение инструкции. Написано «деревянный кружок и коноплянная нить». Значит, так и надо. Но... Мне было интересно, и я принесла в лабораторию металлическую нить для вышивки, с которой упражнялась в классе обережниц, и намотала ее вместо конопляной на защитный амулет, а потом ткнула его кинжалом. Рванула знатно. Зато старшекурсник с артефакторного объяснил мне, что наматывать надо было по спирали, и ещё... приглушить действие металла крупинкой соли или известковой бусины. В общем, амулет, пока амулет, получился интересным. Если металлическую нить разместить равномерно, соблюдая баланс, и стабилизировать нить каменной бусиной, можно получить амулет расширенного спектра действия. «Молодец!» — ободрил меня преподаватель и поставил зачет. Всякое женское рукоделие я тоже сдала. Нам нужно было предъявить пусть маленький, но результат обучения. Вышитая пуговка с защитой от сглаза, вышитая пуговка с защитой от сглаза, плетённый с трехцветной нити поясок с той же функцией и моток нити с наговором на здоровье. Я все предъявила ведьмам-преподавательницам и ушла довольная похвалой. Остальные общие дисциплины сдавались еще проще. Достаточно было предъявить аккуратные конспекты плюс короткая проверка журнала посещений. Убедившись, что пропусков у меня нет, магистры доброжелательно ставили зачеты заранее. Оставалось только самое страшное — зелье варенье и его назначили на самый конец зачетной недели — за три дня до новогоднего бала. А самое страшное было в том, что, сдав все зачеты досрочно, я должна была мучиться в ожидании последнего целых четыре дня. Узнав об этом, я так нервничала, так металась по комнате, что Айлира просто вытолкала меня прочь, велев прогуляться. Я уныло поплелась на улицу, разглядывая засыпанную снегом землю. На душе было тоскливо. Я брела, брела и сама не знаю как добралась до таверны Мак и Башмак. Неуверенно потопталась у крыльца, посмотрела на входящих и выходящих студентов и преподавателей, потом решительно поставила метелку в стойло и зашла внутрь. Теперь тут было все по-другому. Синеватый полумрак, окно с полупрозрачной кружевной занавеской, за которой валил снег, и кувшин с горячим глинтвейном на столике у окна. Еще на столе нашлась корзинка с имбирными пряниками, карамельным печеньем и легкими куполами безе. Я бездумно присела за столик, наполнила бокал смесью горячего виноградного и гранатового сока с пряностями, и сделала первый глоток. Стало легче. Снег красиво сыпался в синеве вечернего неба. Аромат пряности успокаивал и дарил надежду. А где-то через полчаса я вдруг ощутила зверский голод и отдала должное пряникам и печенью. А когда насытилась, с удивлением увидела рядом со столом Уютную старушку в полотняном чепце и темном фартуке. Она так напомнила мне бабушку, что слезы выступили на глазах. Что случилось, милая? Старушка улыбнулась и от нее повеяла лавандой. Ровно так пахла моя бабуля. Я всхлипнула и не удержалась, уткнулась головой в ее передник и разрыдалась. Старушка гладила меня по голове, шептала что-то утешающее, и я выплакалась до самого донышка, до абсолютно сухих глаз и легкого икания. Тогда добрейшая женщина налила мне теплого молока с медом и спросила, «Так что же тебя так тяготит, малышка?» Я вздохнула, выпила молоко, И рассказала ей про зачет по зелье варенью. Я ведь работала в таверне. Каждый день пекла пироги, чистила и резала зелень, овощи, мясо и рыбу. А тут не могу простой лечебный чай заварить. Старушка мягко рассмеялась и покачала головой. Ох, детка! Да всё просто! Неужели твои магистры не сумели тебе подсказать? Твоя ложка! «Что?» Я непонятливо хлопнула ресницами и погладила ложку, которую всегда носила за поясом. «Это ложка — сильный артефакт. Мастер сделал ее для дочери ведьмы. Ложка ждет, что ты будешь использовать ее для варки зелий. А ты ее не замечаешь. Вот она и портит твою работу, чтобы ты обратила на нее внимание». Я вынула ложку из-за ремня, вгляделась в ее гладкую металлическую поверхность, не веря, что все так просто. «Это правда?» — строго спросила у артефакта, и по нему пробежала волна света. Я выдохнула, крепко обняла бабулю и кинулась к двери. Артефакт, принимающий плату, засиял, как лампа, считывая мой восторг, а старушка... Ласково смеялась вслед. Я бегом ворвалась в комнату в общежитии, схватила за руку Айлиру и потащила ее за собой. «Куда? Куда, сумасшедшая?» «Ты мне нужна!» — крикнула я в ответ. «Я хочу сварить зелье от простуды на зачет!» «Дай хотя бы обуться!» Соседка вцепилась в дверной косяк, не желая бежать в лабораторию босиком и без мантии. Я выпустила ее, приплясывая на пороге. «Скорее! Скорее! Ну чего ты возишься?» Лира запрыгнула в сапоги, накинула мантию и плащ, на бегу накрыла голову с шляпой, и мы понеслись к учебной лаборатории.